Только не вздумай требовать от него красноречивых фраз и поэтических восторгов. Не забывай, что он будочник и восхищается по-своему. Не беспокойся. Мы вышли задними воротами сада и через несколько минут подошли к будке. В самом деле от нее вид был еще живописнее. У будки стоял городовой страж пожилых лет. Этот хранитель общественного покоя был очень некрасив собою. На груди у него висели две медали, следовательно, он служил прежде в армии и дрался с неприятелем но, вероятно, это было очень давно, потому что в нем вовсе уж не было заметно этой молодецкой выправки, которую отличается наш фронтовой солдат. Все лицо его было в морщинах, и красный нос с синим почти касался подбородка, покрытого седой щетиной. Положив на руку свой грозный бердыш и прищурив левый глаз, он нюхал с расстановкой табак из берестовой тавлинки. Казалось, он был совершенно погружен в это чувственное наслаждение и не замечал нашего присутствия. «Эй, будочник, послушай», — сказал мой приятель. Старый воин не пошевелился и даже не удостоил нас взглядом. «Будочник», — повторил мой приятель. Городской страж взглянул на него из-под лобья, втянул в свой огромный нос последнюю напойку табаку и отвернулся. «Да он никак глух», — молвил мой товарищ. «Помилуй», — шепнул я. «Где слыхано, чтоб кто-нибудь называл будочника будочником? Ведь это смертная обида». «Как обида? Ну да» ты так от него и полслова не добьешься. Ты бы еще назвал его костыльником или курацапом. Эх, друг сердешный. Как ты плохо знаешь наши простонародные обычаи вообще и нравы будочников в особенности. Посмотри, как он у меня заговорит. Эй, часовой! Будочник выпрямился и опустил правую руку по шву. Послушай-ка, служба! Чего изволите, ваше благородие? Вскрикнул бодрым голосом старый воин, отдав мне честь, то есть вытянув горизонтально левую руку, в которой держал свою секиру. «Какая здесь часть? Хамовническое, ваше благородие!» «А что, любезный, — сказал мой приятель, — у тебя нет никакого другого оружия, кроме этого топора?» Будочник нахмурился и взглянул почти с презрением на моего товарища. «Да чем же это, алибарда дурное оружие?» — прервал я, стараясь поправить ошибку моего приятеля. «Да, конечно, ваше благородие, — отвечал Будочник, — и алебардой обороняться можно, — А то ли дело наш, батюшка, штык-молодец. Ты в каком полку служил, любезный? В двадцать третьем егерском. А давно ли служишь в городской страже? Пятый год. И все стоишь здесь? Никак нет, сударь. Я прежде был в пятницкой части и стоял на болоте. На болоте, повторил мой приятель. Я думаю, ты очень обрадовался, когда тебя перевели сюда. Старый воин посмотрел с удивлением на господина Б. И пробормотал сквозь зубы. «Да, есть чему радоваться». «Помилуй, любезный!» — вскричал мой приятель. «Да что хорошего на болоте? Скверные лавки, грязь, вонь!» «Что грязь?» — возразил будочник. «Грязь ничего, зато место людное. Три раза в неделю базар. Тут поленца упадет с возу, Там клок другой сенца. Только подбирай!» «Иной раз мужичок, как сбудет свой товар с барышом, Сам на радости в кабак, А служивому грош на табак. Там, глядишь, калачник уважит калачиком Или квасник почествует стаканчиком медового». А в этом захолустье век стой ничего не выстоишь. И хоть бы приютили где-нибудь в лощинке, так нет, поставили будто на самом юру. Как осенью потянет ветерок с полуночи, или зимой начнет мести сверху и снизу, так, Господи, помилуй! Да что и говорить, поганое место! Да неужели, любезный, прервал мой приятель, ты никогда не любуешься этим прекрасным видом? Видом? Каким видом? Да вот что у тебя перед глазами!» А что у меня перед глазами-то? Как что, посмотри кругом. Будочник посмотрел направо и налево, потом повернулся опять к моему приятелю и сказал: "Да что вы тут видите, сударь? Экий ты братец какой? Да неужели ты можешь смотреть без восторга на это очаровательное местоположение?" Будочник выпучил глаза. "Вот изволишь видеть, любезный", сказал я, спеша на выручку к моему приятелю. Он спрашивает: Любо ли тебе смотреть на эти горы, овраги, буераки?» «Да что у них хорошего? На Москву реку, на эти луга? Эка невидаль. А на Новодевичий монастырь, а Кремль?» «Да что мне, впервые, что ли? Или я Кремля-то не видывал?» «Но все-таки, братец, место дальновидное, веселое, куда ни обернись, любо-дорого посмотреть. Да, нечего сказать. Эх, сударь, помилуйте, то ли дело стоять на болоте». «Вот там есть чем полюбоваться, каменные дома, лавки, харчевни, лабазы, а в базарный день народу-то народу неотолченная труба».